Глава двадцать Утром Иван и Елена встали с большой неохотой. Костер давно погас, холодная роса покрывала все вокруг. Холодные припасы не вызывали аппетита. Предметы валились из рук, путались по воде, опрокидывались в сумки. Было ощущение, что нечто невидимое давит на плечи. Ой, как собрав скарб, Иван вывел коней к дороге. Сам сел на верного груженного клеткой и дорожным скарбом сивку, Елене предоставил золотко. Очень уж хорошо смотрелась прекрасная на тонконогом изящном жеребце. К оврагу, в котором лежал путевой камень, царевич сворачивать не стал. Знал, что путь можно лишь однажды выбрать. Только взглянул в ту сторону печально, надеясь разглядеть в густой хвое белое оперение совы. В кони выехали на столичный тракт. Иван и Елена сделали остановку, чтобы напоить коней, поживали хмуро хлеба с салом и двинулись дальше, разглядывая поля, перелески и маленькие деревеньки. Ночевать остановились в знакомом Ивану трактире у Степана. Сняли номер просторный со светлицей, внесли клетку с жар-птицей, под иллюзией тюка с товаром, да и золотка в конюшню поставили под видом обычной тощей клячи, чтобы не вводить селян в искушение. Очень уж соблазнительно конь златогривый без маскировки выглядел. Пока Елена с дороги в баньке парилась, Иван с радостью поздоровался с трактильщиком, спросил, как его музыкальная машина поживает. Тот радостно заверил царевича, что машина жива и работает. Больше никто ее не ломает. Тут Степан перешел на шепот. «Царевич то наши, от царя батюшки. Приказ получили искать чего-то. Поехали куда-то, и не видно их, и не слышно. Только посыльные туда-сюда мечутся». «Посыльные?» — подтолкнул беседу вопросом Иван. «Они самые». До половина чернявые, мелкие, на коне во двор вихрем влетают, по воде кинут, квасу выпьют и дальше несутся. И непонятно даже, чего надобно-то. То же птицу спрашивают, то царевича какого-то ищут. «Зачем царевич, если они и так у царевичей служат?» — искренне изумился Иван. «Так они не Василия и не Артемия ищут, а другого какого-то». Говорят, он у короля тридесятого королевства жар птицу украл. Еще девку какую-то со двора сманил. Замуж якобы звал, да не взял, так свел. Будто бы бабка его к царю Берендею с жалобой явилась. А там и от Коша весточка прилетела, словно бы и его царевич тот обманул, прикрываясь честным именем царя-батюшки. Ивану стало неловко все это слушать. И вдвойне неловко от того, что за спиной болтливого трактильщика появилась закутанная в тулупы шаль Елена. Осень, пусть и ранняя, не позволяла уже из баньки в сарафане бежать. Прекрасная внимательно выслушала Степана и нахмурилась. Стукнула строго по стойке и сказала. «Добрый человек, вели в номер сбитня горячего подать, пирогов с визигой и шаник с творогом. Степан тут же поклонился, подозвал слугу, захлопотал, обещая немедля все подать в лучшем виде. Угала его эта девица. Вроде и серенькая, бледненькая, с собой нехороша. А до того себя держит, что и не всякая царица рядом станет. Елена, между тем убедившись, что трактирщик занят делом, поднялась наверх, в светелку. Иван же, как привязанный, пошел следом. Ему хотелось оправдаться перед Еленой, но прекрасно и сама все понимала. Действительно украл. И ее у Иги увел. Даже тут молва не соврала. И невесту кощею фальшивую вручил. И королю тридесятого коня отдал ненастоящего. Однако Елена Ивана ни в чем не упрекнула. Только попросила подумать, стоит ли в столицу ехать. Может, лучше сразу в таз? Там-то и царевичи не достанут, и царь Берендей не сунется. Иван мотнул упрямой головой. «Не могу я в тазу прятаться, Еленушка. Я о матери еще ничего не узнал. Отец сказал, на богомолье уехала. Терем своей магией заперла, а я во сне ее видел, тесной кельи среди трав. «Изунать и не знаю, где это место прячется». Прекрасная сочувственно вздохнула, но головой покачала, словно дурачком назвала. Впрочем, изражать она почему-то не стала. Отправила Ивана в баню, да попросила новое зеркальцо купить. «С бабулей поговорить надобно. Да? не знаю, зачем она меня заворожила, но не просто же так». Царевич быстро полоснулся с дороги, да у того же трактильщика зеркальце и прикупил, отдал подарочек Елене, поел и спать на лавку у порога лег. А прекрасная заперлась в светлице и принялась колдовать. Не сразу, ни вдруг, покатилось по зеркалу золотое кольцо, и открылся вид на избу из потемневших бревен. Ега в своей сумрачной постасе цыкнула на внучку единственным торчащим изо рта желтоватым зубом. «Явилась Еленка! Покажи хоть того умника, что тебя увел!» «Бабушка!» — укоризненно протянула внучка. Знала она, что старушка не со зла так ворчит. «Тяжело границу между правью и навью держать. Вот и портится характеру той части Еги, что в Навь заглядывает». «Что, бабушка?» — буркнула эгас меня ипостась. Ее светлая часть улыбнулась чуть лукаво и понимающе. «Ох, Еленушка, бабка твоя пусть и стара, да не глупа. Уберечь тебя хотела от брака навязанного, от жениха немилого». «Бабуль, от какого жениха?» — оторопела Елена. «Я же на каникулах к тебе приехала, чтобы магией позаниматься в тишине». «От такого!» — проскрипела вновь сумеречная старуха. «Дурного, слабого и больного!» «Да не собираюсь я замуж!» — взвелась Елена и осеклась. «Не собиралась!» — поправилась она. «Да не спросят тебя, дурочка! Не спросят!» Ипостасия еге, опять сменилась, и добрая старушка задумчиво взглянула на внучку. «Впрочем, ты уже свой выбор сделала?» «Да и он тоже. Как замуж выйдешь, зови, загляну в гости». С этими словами Ига накрыла свое зеркало темной тканью, и магический сеанс связи прервался. Елена посидела еще некоторое время, глядя на потемневшее стекло, потом аккуратно завернула его в платок и пошла спать. «Утро вечера мудренее».